Глава д в а д ц а т а О том, что не должно домогаться бесед с мирскими родственниками или заботиться о делахах. От родственников, друзей и родителей надо бы настолько же отдаляться своим расположением, сколько видим далеким между собою мертвых и живых. Ибо кто действительно приуготовил себя к подвигам добродетели, отрекся от целого мира, И от всего, что в мире, и, скажу полнее, распялся миру, тот умер для мира и для всего, что в мире, будут ли это родители, или братья, или родственники, состоящие в третьем, четвертом и далее колене. Поэтому если родители удалятся от мира и приступят к тому же роду жизни, какой ведет сын, то подлинно они сродники и стоят на степени не родителей, а братьей. Ибо первый, самый истинный отец, есть отец всех, а в т о р ы й после него наставник в духовном житии. Если же сродники продолжают любить прежнюю жизнь, то составляют они часть мира, от которого мы удалились, и ни в каком родстве не состоят с тем, кто отложил плотского человека и совлекся свойства с ними. А кто вполне любит дружбу с людьми мирскими, и желает непрестанно с ними беседовать, тот вследствие частых бесед поселяет в душе своей их расположение.